Интерлюдия. Мертвый бог. В небе возникла трещина, и из нее вылетел костяной дракон с восседающим на спине высшим личем. Немыслимая наглость, будь Сиар жив, но младший бог эльфийского пантеона еще не возродился, а потому никак не мог помешать вторжению. Спустя секунду на поверхности начали открываться порталы, выпуская мертвую армию. Прошло не так много времени, и домен все еще оставался полон жизни. Деревья, цветы, животные и, конечно, разумные обитатели. Жены, потомки и приближенные слуги. Все те, кого в случае победы рекомендуется либо уничтожить, либо обратить в рабство. Излишнее милосердие к врагам, в жилах которых течет кровь богов, может дорого обойтись. «Я Карандар, посланник великого И», – провозгласил Лич, не потрудившись, впрочем, снять личину эльфийского императора. «Мой господин пленил Эстель и сразил других богов Пантеона. С этого дня по его воле я стану хозяином этого места. Склонитесь или умрите». Домен был не так уж велик, километров 10 десять в диаметре, но прочесывать лес никто не собирался. Целью был украшенный каменными лианами храм, расположенный на вершине довольно крупного холма. И теперь эльфам внизу предстояло решить, готовы ли они отдать свои жизни, чтобы помешать личу добраться до алтаря. «Не то чтобы в этой битве был особый смысл, господин мог бы уничтожить всех защитников одним взглядом, но тогда это была бы чужая победа». «Убейте всех, кто не встанет на колени!» Голос лича разнесся во все стороны, позволяя услышать его не только собственной армии, но и врагам. Сразу четверо обитателей вылетели из храма, устремившись к генералу армии вторжения, причем, судя по окутавшим их аурам, совсем несмирными намерениями. Каин, надо же, полубоги, повинуясь безмолвной команде дракону, устремился навстречу угрозе. Карандар не слишком высоко оценивал свои шансы на победу в схватке, но отступать не собирался. «За шанс стать богом нужно сражаться, даже если в девяти случаях из десяти тебя ждет окончательная гибель». Лич вскинул посох, собираясь выпустить волну праха, но... Большая часть врагов исчезла, словно их пожрало само пространство. Всех, кроме одного. «Каин, так будет честнее, но один твой. Учти, я оставил самого сильного». Последний полубог замер в воздухе, явно не желая разделить участь сородичей, но карандар не колебался и направил дракона в атаку. Господин уравновесил шансы, но если ему придется вмешаться вновь, то испытание будет провалено, слабый и недостоин возвышения, невзирая ни на какие заслуги. Схватка такого рода редко длится долго, и через минуту тело полубога обвисло в пасти костяного ящера. Карандар бросил взгляд вниз, где продолжалась битва. Многие эльфы предпочли принять смерть, вместо того, чтобы склониться перед армией нежити. Благородно, но глупо. Впрочем, в их ситуации правильного выбора не существовало, и его вмешательство тут не требовалось. Сделав последний круг над храмом, дракон приземлился у главного входа, где стояло на коленях около десятка эльфов разного пола и возраста. Правда, детей тут не было. И к тем, кто выбрал жизнь, Лич испытывал преимущественно презрение. Впрочем, некоторые лишь притворялись. Ты! Посмотри мне в глаза!.. Один из эльфов поднял голову, и помимо страха, Карандару увидел в его взгляде ненависть и намерение отомстить чувство достойное уважения и наказания. Воин-скелет, стоящий за спиной пленника, ударил клинком, лишая его жизни и тем самым заставляя остальных склониться еще ниже. Впрочем, двоим хватило смелости броситься в атаку, вытаскивая из скрытых в рукавах карт мечи. Их Карандар убил сам в знак уважения. Без особого удовольствия, просто поступая так, как считал правильным и окончательно сокрушая гордость остальных может кто-то еще? Ну нет, так нет. Внутри храма большая часть защитников уже были мертвы, причем некоторые, судя по позам, в последний момент все же решили сдаться. Тщетно, на тех, кто вступил в схватку, предложение больше не распространялось. Правила были суровы, эффективны и выведены из бесчисленного количества войн, о части которых Карандар читал, а в части участвовал лично. Лич бросил взгляд на стоявшую на коленях девушку, единственную выжившую в зале, где он сейчас находился. «Эльфийка Фия, герой, уровень 12». Судя по статусу, одна из служанок или, возможно, наложниц. Страх, но не ярость. Из таких получаются хорошие рабы, но плохие игроки. Впрочем, от рабов тоже есть польза. «Посмотри на меня!» Девушка подняла голову, показав дрожащее лицо. На секунду мелькнула надежда, но почти сразу пришло осознание того, кто перед ней. Сообразительное. «Вы, пожалуйста, я сделаю все, что угодно, только не убивайте!» «Проведи меня к алтарю!» «Я могу встать?» «Конечно!» Фия вскочила и пошла вперед, то и дело оглядываясь и бросая на него заискивающие взгляды. Да и походка была слишком уж странная. Похоже, девушка принимала его за сородича и пыталась понравиться, а то и соблазнить. Впрочем, не слишком активно. «Вот, это здесь», — указала рукой фия. «Дальше мне было запрещено проходить. Вы ведь сохраните мне жизнь». «Жди здесь, позу ты знаешь». Проводница послушно рухнула на колени, и пара скелетов заняла место за ее спиной. Теперь, если фия попробует встать, они сразу нападут. Впрочем, девушка не встанет. Никакой фальши в ее поведении Лич не чувствовал. Короткий коридор, усеянный костями солдат его армии. И всего один павший эльф. В главном зале все еще продолжалась схватка, но Карандар не стал вмешиваться, позволяя нежити добить защитников. Следовавшие за ним тысячи скелетов костяной рекой втекали в зал, лишая противников последней надежды. Сначала надежды, а затем и жизней. «Высший эльф Ириан, вольный игрок, уровень 12». Один из жрецов стоял на коленях у светящегося барьера, окружающего алтарь, но не потому, что стремился сдаться. Наоборот, он горячо молился, прося покровителя прийти и покарать врагов, или хотя бы позволить защитникам укрыться за барьером. Вот только молитвы, павшему бесполезны, если нет достаточного количества энергии или жертв». Но для того, чтобы вернуть к жизни бога, даже младшего, нужно осушить великое множество разумных. Закончил молиться? Нет, и я стою на коленях, не поворачиваясь, ответил эльф. Ты не можешь меня убить. Карандар шагнул вперед, нанося удары, осушая наглеца. Правило. Будучи скованным ими столько времени, лич давно научился их обходить. Важна не поза, а намерение, и до последнего, пытаясь изменить ситуацию, жрец без сомнения заслужил уважение и смерть. Лич привычно забрал выпавшую карту и остановился, смотря на преграду, скорее всего, возникшую после смерти хозяина домена для защиты от посягательств слуг, пусть даже надежно связанных с системными клятвами, но потенциально все равно способных предать. Каин не беспокойся, просто иди вперед». Барьер раскрылся, пропуская лича внутрь, а затем смыкаясь за его спиной. Надежная защита, которая не позволит никому помешать тому, что произойдет дальше. «Средний Алтай, ранг Б, уровень 1, владелец Сиар». «Великий И...» Сняв маску, сидел на плоской вершине алтаря, скрестив ноги и не проявляя никакого уважения к святыне эльфийского народа. Впрочем, победитель имел на это полное право. «Господин!», «Господин — склонил голову Карандар, снимая личину. «Я слегка задержался!» «Главное, что ты здесь, остальное уже не важно!» «Внимание! Младший бог Сиар пал окончательной смертью!» «Домен лишился своего хозяина. Вы можете претендовать на средний алтарь». Великий И спрыгнул с хрустального холма и, проходя мимо, на секунду положил ладонь на плечо лича. «Внимание! Вы получили божественное благословение, Великий И!» «Ты знаешь, что делать дальше». Когда спустя секунду Карандар обернулся, покровителя уже не было. Причем, как он подозревал, не только рядом, но и вообще в домене теперь все зависело исключительно от его собственных сил. И, конечно, удачи. Средний Алтай, ранг Б, уровень 1, владелец нет. Карандар взлетел и сел, скрестив ноги на вершине, так же, как недавно его господин. Сегодня лич достигнет успеха, либо обратится в прах, третьего не дано. Впрочем, в текущих условиях шанс провала минимален, Идет проверка и формирование вариантов. Условия, достижения, происхождение. Некоторые вещи открывали пути, а другие, наоборот, их закрывали. Так, будучи слугой великого И, он не мог посвятить алтарь другому богу. Сделайте свой выбор, посвятить алтарь великому И, покровитель. Переродиться в младшего бога, нет владельца. Переродиться в павшего бога гоблинов, наследие предков. Переродиться в павшего бога эльфов, наследие эльфов. Четыре варианта. Первый не имел смысла. Возможно, он продемонстрировал бы верность, но великому и нужны сильные вассалы, а не тупые слуги. Господин четко и однозначно высказал свою волю и, если бы хотел, забрал алтарь самостоятельно. Два последних варианта теоретически были проще, но ему не подходили. Принимая чужое имя и становясь сосудом для воплощения силы павшего бога, можно было легко потерять самого себя, ведь силой придут осколки знаний, памяти и, возможно, даже души, или, скорее, многих душ, тех, кто некогда уже носил выбранное имя. Выбор был иллюзорен, существовал лишь один приемлемый вариант – возвыситься, став новым богом, которого еще не было в этом мире. «Внимание! Вы выбрали перерождение!» Энергия из алтаря потянулась к личу, преобразуя тело и, главное, душу. Будучи мертвым, он не чувствовал физической боли, но мог оценить поток и прекрасно понимал, что малейшая ошибка закончится окончательной гибелью. И, идя по этому пути, он должен обрести свою собственную силу, точнее заявить претензию на то, что составляет саму основу его сущности. «Ваш элемент – смерть». Судьбоносный, но очевидный выбор. Спустя секунду энергия со всего домена устремилась к алтарю, наполняя его энергией. Первая волна – и увяла трава. Вторая волна – и погибли насекомые. Третья волна – деревья. Четвертая волна – мелкие животные пятая волна рыбы, шестая волна крупные животные, седьмая волна разумные, все те, кто встали на колени, надеясь спастись. Смерть есть отсутствие жизни. Карандар вздохнул впервые за бесчисленное количество лет. Сейчас, поглотив огромное количество жизненной энергии, он больше не был нежитью. Его кровь текла по жилам, легкие расправились, сердце снова билось, а волосы стали черными. Пусть это продлилось всего десяток секунд. Выброс! Энергия ушла вовне, возвращая к жизни растения, насекомых, рыб, животных, но совсем иначе действуя на эльфов. Те, кто умер с оружием в руках, восстали в виде рыцарей смерти или даже личий. В то же время те, кто сдался, за редким исключением, становились лишенными разума умертвиями. Карандар не любил предателей, пусть даже иногда они были полезны, и сила реагировала на его отношения. Не забыл он и про собственных воинов. Павшие поднимались, вновь вставая в ряды мертвой армии. Сегодня потерь у него не будет. «Плоть лишь оковы». Существовало множество концептов, которые могли стать основой силы, и от того, какой ты выберешь, зависело очень многое. Однако в его случае выбор был предопределен изначально. Ученик и слуга должен идти по пути своего наставника. Достав пузырек с кровью, Лич одним глотком его осушил. «Внимание! Вы поглотили кровь высшего бога! Создана связь с великим «ы»!» Количество энергии, бушующей в нескольких каплях, было огромно, что значительно упрощало прорыв. Платой за это стали новые, куда более надежные цепи верности, незначительная цена за уникальную возможность. Трансформация души. Теперь именно божественная душа, скрытая внутри тела, становилась основой сущностей. В то же время и тело стало гораздо прочнее, становясь артефактом и все же переставая дышать. Сейчас Карандар был не жив, но и не вполне мертв. Уникальное состояние, доступное преимущественно нежити. Ваше понимание концепта смерти повышено. Ваше понимание концепта жизни повышено. Концепт жизни и смерти входил в число высших, но стать его воплощением было невероятно сложно и в полной мере доступно лишь старшим богам А. Идти к этой цели можно двумя путями – через жизнь, окружая себя смертью, и через смерть, окружая себя жизнью. Сложно сказать, какой путь правильнее, вероятно, оба, но второй был ему ближе. Однажды, пройдя дорогу до конца, он завершит оборот и окончательно воскреснет. Внимание, вы обрели силу смерти. Внимание, связь со средним алтарем установлена. Начинается испытание. Сейчас Карандар достиг цели и фактически являлся мертвым богом, практически высшая точка развития нежити. Теперь осталось только доказать, что у него есть право занимать это место. Испытания могли принимать разную форму, но судя по растущим над храмом облакам, в данном случае оно будет стандартным. Купол вечности. Повинуясь его воле, энергия сгустилась и образовала щит, прикрывая храм. И едва он был закончен, как из туч ударила первая небесная молния. Проверка не только силы, но и понимания концептов. Если чего-то окажется недостаточно, то молния обратит претендента в прах, не пощадив и душу. «Ваше понимание концепта молнии повышено. Ваше понимание концепта порядка повышено». Карандар справился, не став дожидаться продолжения, ударил в ответ, заставляя тучи рассеяться, и этого оказалось достаточно. Похоже, на сей раз небеса не слишком гневались. «Внимание! Связь с доменом установлена! Внимание! Испытание завершено! Внимание! Система признала ваше право! Внимание! Ваше имя добавлено в книгу богов!» «Карандар. Мертвый бог. Б. Уровень. 1. Количество оповещений измерялось сотнями, но он легко фильтровал поступающую информацию, выделяя главное. Множественные достижения, изменившиеся правила, привязка личного уровня к алтарю. «Внимание! Разблокирован доступ к магазину богов. Внимание! Доступен выбор атрибута. Б. Внимание! Доступен выбор навыка. Б». Впрочем, это могло немного подождать. Сейчас важнее довести дело до конца. Вновь собрав энергию, новоявленный бог направил ее вовне к расположенной неподалеку планете. «Внимание! Вы установили связь с Илиумом. Основа силы богов – власть над территориями. Существовали и иные пути обрести сравнимое могущество, но пройти по ним гораздо сложнее – Возможно, Лич и был чужаком, но захваченный алтарь мог послужить посредником, позволяя выдвинуть претензии на власть. «Подчинись!» Это не было навыком, скорее волей, которая в случае с богами сама по себе имела силу. Формально Эстель оставалась жива, и ее статус был выше, но обращенная в статую богиня была полностью изолирована от внешнего мира и никак не могла помешать происходящему, Пусть на то, чтобы добиться успеха, у него ушло около трех дней. Внимание! Нет никого, кто оспорил бы ваши притязания. Поздравляем, вы установили контроль над Элеумом. В этой системе существовал лишь один населенный мир, и обладание им давало право заявить претензии на большее. Возможно, у местного пантеона и есть союзники, но никто не будет сражаться за того, кто уже пал. Ведь убивший сильного вряд ли сам окажется слабее, и даже если найдется глупец, который захочет это проверить, то ничего хорошего его не ждет. «Внимание! Нет никого, кто оспорил бы ваши притязания. Поздравляем, вы установили контроль над звездной системой». «Сегодня в этом кластере родился новый бог и воплощение смерти». Войти в состав земного пантеона напрямую Карандар не мог, но был связан с ним через главу пантеона, являясь вассалом. Конечно, требовалось еще привести к покорности населения Илиума, но вряд ли с этим возникнут серьезные проблемы. Главное – надеть правильную личину.